Глава 15. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Какое-то время они с любопытством наблюдали за тем, как из-за мыса медленно выходит небольшой парусник. Поначалу, когда фон Жерми заметила его оснастку, вырисовывающуюся еще по ту сторону гряды, Судонышко показалось ей романтической бригантиной с алеющими на предзакатном солнце парусами. Графиня даже возмечтала увидеть себя на её палубе в объятиях какого-нибудь пиратствующего аристократа, а вслед за этим взгрустнула по поводу ещё в Одессе зародившейся мечты об завестись когда-нибудь своей собственной яхтой. Пусть даже небольшой, крохотный, но вполне приспособленный для жизни на ней, для того, чтобы стать её морским пристанищем, её домом. И ничего, что появившись по эту сторону мыса, почти у ног мечтательницы, бригантина в окулярах её мощного, хотя и сработанного под театральный бинокль, оказалась обычной рыбачьей шаландой с серыми латанными парусами, Всё равно эта селёдочная соль оставалась в восприятии Анны видением из юности, порождавшим желание всё же обзавестись наконец своей собственной капитанской каютой. Когда я узнала, что ты продал меня разведке, как цыган ворованную лошадь, то поначалу готова была убить. Явно не по теме воспоминаний произнесла фон Жерми: но потом поняла, что, наверное, это был единственный способ спасти меня от ареста, к тому же он открывал путь на запад. Правильно поняла, и единственный. И вообще, чем ты недовольна? Ну-ка, признайся, в каких таких грёзах тебе снилось, что вместо прозибания в пыльном степногорске Ты получишь возможность вести беспутную жизнь свободной аристократки, да к тому же вольной птицей носиться по поверженным столицам поверженной Европы. Как на духу возникала такая надежда или нет? Не возникало, буднично, умиротворённо признал он Жерми. Поверженные столицы поверженных империй зрелище, конечно, впечатляющее как и стойбище поверженных монархов и высокородных аристократов. Помнишь, я рассказывала тебе об архитекторе Трояновском, которому когда-то принадлежал наш карточный домик в Степногорске. На твоём месте я повесил бы на стену свои кельи и мой небритый лик и молился на него как на ангела-спасителя. По инерции продолжил Гайдук Проигнорировав её упоминание о столь же беспутном степногорском архитекторе, как только представится возможность, я повешу тебя на стене своей кельи целиком, в физическом, так сказать, натуральном виде, при всех твоих мужских достоинствах, только предварительно побрив, процедила Горофина, оскорблённая его невнимательностью. Кажется, я задала тебе прямой вопрос. Понял? Осознал? Так почему вдруг ты вспомнила об архитекторе Трояновском? Историю его появления в Степногорске, помнишь или нет? Да, эту историю подполковник помнил. Архитектор Трояновский приходился Анне прадедом по материнской линии и представал в её рассказах в образе любопытнейшего субъекта. Получив архитектурное образование в Петербурге и в Париже, буквально помешанный на венецианской и флорентийской школах барокко, Глеб Троянский прибыл в Степногорск по приглашению городского казачьего атамана Романтика, которому захотелось возвести посреди городка величественный собор бугского казачества. Да только увы, не сложилось у них. Атамана этого скоро расжаловали и вынудили бежать отсюда в Бессарабию. А новоизбранный атаман со своим окружением прокутил и те немногое деньги, которые удалось собрать предшественнику. Однако архитектор Трояновский так и остался в местечке, погрязя в созидании своего имения, в нехитрых заказах скупых окрестных помещиков и в мечтах о превращении Захалусного Степногорска в величественную столицу не только Бобского, но и вообще всего степного казачества, объясняя этот поступок, из-за которого он по существу похоронил свой талант, архитектор Трояновский записал в дневнике «Степной Париж в видениях Степногорска явился мне с оживших чертежей». Кстати, подобных поэтических высказываний у него набиралось немало. Как выяснилось, Глеб Нилыч принадлежал к той небольшой плеяде петербургских архитекторов, которые причисляли себя к поэтам в архитектуре. Приблизительно из тех же романтических видений чертежей явился Степногорск И Анне Альбертовне Жерми, блудной правнучке архитектора, прибывшей в этот городок в поисках дворянских корней и гнездовья руин, к её величайшей радости, ныне здравствующий родственник товарищ Трояновский в миру Непман, принялся ей всячески помогать, не из каких-то особых родственных чувств, а ради спасения родовой усадьбы, чтобы если уж не сам он, то хотя бы внуки. Как ты понимаешь, я не зря подвела нас к воспоминаниям о майевшемся посреди степногорска владельца карточного домика. Осмелюсь надеяться. Дело в том, что капитан лейтенант Марару, он же только что произведённый в чин подполковника английской разведки Эдгар Реджен, тоже один из его наследников, а значит, из моих родственников. Марару твой родственник из умлёно уставился на Анну Флотский чекист. Что в этом неестественного? Старинные дворянские роды, как правило, имеют свои ветви во многих европейских странах. И как же он здесь оказался? Это я в 45-м помогла моему молодому шалопудному родственничку попасть на службу в итальянскую разведку, а затем и сблизиться со Штубером который, конечно же, всячески будет подталкивать его поближе к стану князя Боргезе. Правда, воспринимая Эдгара как бедного родственничка, я даже не догадывалась, что он является основательно подготовленным офицером сыс. Почему же ты сразу мне об этом не сказала? Штубер тоже молчит как партизан, чтобы ра нашим родствене не знает, как и о том, что я потронирую этого капитана-лейтенанта. Единственное, что ему известно, что румынско-британского итальянца что-то связывает со мной. А я всячески пытался отдалить его от себя, от разговоров с бароном. Вообще не мог понять, какого дьявола он ошивается рядом со Штубером, а значит и рядом со мной. Теперь ты знаешь почему, Гайдук, всему своё время. Лихо ты его пристроил там уже с дальней перспективой. Среди европейских политиков бытует такая байка. На одну из военных баз в Африке прибыл с инспекцией старый французский генерал. Стояла жуткая жара. А на краю плаца, где он ждал осмотра, не было никакой тени. Тогда он подозвал командира части и приказал: "Вот здесь, на этом месте немедленно посадите в калибр Когда же удивлённый офицер заметил, что эвкалипт даёт тень лишь через 40 лет, генерал отрубил. Именно посадить его следует немедленно. Не знаю, какова судьба генерала и его эвкалипта, зато дипломатам этот плацевый философ подарил термин эвкалиптовая политика, а разведке и диверсионной службе выражение по принципу эвкалипта лосье взращивание во вражеской среде агентов и диверсантов для будущей операции. И даже термин эвкалиптовый агент следует предположить, что в качестве одного из ростков такого эвкалипта как раз и предстаёт сейчас капитан лейтенант Рейд Джин Марору, который уже наводит определённую тень в вашей частной по форме, но всемирной по размаху разведсети к тому же наверняка числится среди первых и наиболее перспективных не берусь утверждать, что среди первых, поскольку под моим началом есть и настоящие зубры, но что перспективен с этим не поспоришь. Иначе зачем я брала на себя хлопоты по его устройству в этой жизни, передёрнула плечиками Анна. Впрочем, дело не в моём руманизированном макароннике, которого вряд ли кто-либо при здравом уме решится засылать сейчас в Крым. И я, к тому же, не исключено, что по возвращении на Севастопольскую базу вы сразу же столкнетесь с тайной агента, который все по тому же принципу неожиданно прорастет рядом с вами из военного прошлого. А, возможно, с тайной не только агента разведки, но и диверсанта, уловил подполковник ход ее мысли. Так вот, приступая к разгадке его появления, прежде всего вспомните о разведывательно-диверсионном принципе эвкалипта. Уже в 1942-м руководство Абвера понимало, что войну Германия проиграет, что крах рейха – вопрос времени, причем не такого уж и далекого, причем не важно, как это произойдет. То ли Берлин капитулирует после антигитлеровского переворота, То ли враги заставят фюрера отказаться от его замысла по захвату России, при любом исходе, абы вколиптова диверсионной поросли, как считали Канарис, Шелленберг, Кальтенбруннер и еже с ними, заботиться нужно было уже сейчас. И во что же вылились их заботы в нашем конкретном случае? В данном конкретном, пока не знаю. Зато известно, что в своё время Была разработана совершенно секретная операция Странник. В качестве исходного материала, в которые были задействованы не только члены Гитлерюгенда, а также надёжно завербованные и подготовленные отпрыски прибалтийских немцев, власовцев и полицаев, но и в первую очередь потомки незапятнанных советских офицеров, подработников, гражданской интеллигенции. Почти дословно цитирую по одному из секретных циркуляров, составленном в Главном управлении Имперской безопасности. Поблагодарив за информацию к размышлению, Гайдук и в самом деле задумчиво промолчал, мысленно пытаясь пройтись по своему севастопольскому окружению. А не сведется ли разгадка ко все тому же отсидевшемуся в годы войны в какой-то снабженческой части товарищу Трояновскому? «О, нет! Среди статей Уголовного кодекса, по которым можно судить этого человека, статье шпионажа быть не должно. Вам откроется кто-то другой!» Задумчиво поднесла к глазам свой миниатюрный бинокль Анна, словно бы собиралась разглядеть с его помощью очередной эвкалиптовый агента знать бы наверняка кто именно боковым зрением проследил подполковник за поведением фон Жерми но та по-прежнему безмятежно обшарила взглядом водную гладь между материком и островом пока не знаю запаздыла отреагировала агент Изида Кое какие предположения появились, однако делиться ими не стану, а вот совет дам, причём такой, который поначалу может показаться тебе, подполковник, не совсем понятным. Объясню понятно. В том-то и дело, что вся ценность этого совета в муторности, с которой он преподносится. Когда агент, то ли сам, то ли через связи снова выйдет на тебя, Раскрывать этого самого звёзного не спеши. Выход на связь с ним тоже афишировать не торопись. Потяни какое-то время. Понимаю, рискованно, тем не менее, но сдавать всё равно придётся, или звеньника сдавать, или самому сдаваться. Вариантов не так уж и много. В том-то и дело, может сложиться так, что до самой диверсии не и вздавать, не самому сдаваться надобности не появится. Сначала надо выяснить, кому и зачем там в центре понадобилось подставлять тебя, что беру под вербовку. Как? Но ведь это же ты сама навела оборона. Не следует казаться большим идиотом, чем ты на самом деле есть. Фон Штуберу имя твоё назвала, конечно же, я. Однако возникает вопрос: из каких таких источников я могла знать, что начальником службы безопасности конвоя будешь назначен ты? Причём ясно, что назначение это произошло только после того, как завершилась разработка операции "Поцелуй Изиды". А наш атташе-генерал К сожалению, тоже ничего толком не разведал, хотя и пытается надувать щёки. Одно неоспоримо: вся эта возня вокруг Тибе или Ленкора всего лишь прикрытие для какой-то более серьёзной операции. Мысли нагайдук с ней не согласился. Гиверсия против Ленкора, который ещё до его передачи итальянцами был определён в афлагман Черноморского флота представлялось достаточным основанием, чтобы рисковать десяткам таких гайдуков, как он, однако вслух парировал. «Кажется, мы уже пришли к выводу, что основой такой операции могут оказаться поиски затонувших сокровищ фельдмаршала Роммеля». Жерми на несколько мгновений задумалась, а затем решительно покачала головой. «Конечно, поиски сокровищ лиса пустыни — тоже могут возникнуть, но лишь в качестве ещё одной отвлекающей операции. Примечание. Прозвище фельдмаршала Ромеля, приклеившееся к нему ещё во время боевых действий германских войск в Ливийской пустыне. Конец примечания.